Глава 19. На удивление, и это казалось необычным, день прошел хорошо. Беркутов осознал данный факт, когда они уехали обратно в город. Но что его поражало еще больше, он сам того не желая и не планируя, рассказал Насте всю жизнь до момента, когда получил компанию в свое управление. Дальнейшее девушку будто не интересовала. Но вот истории из детства, юности особенно все, что связано с дедом, моральными какими-то проблемами и душевными терзаниями, она слушала очень внимательно. Тима не заметил, как начал говорить даже о том, о чем ни с кем не говорил. Возможно, причина была в ее молчаливом сочувствии. Она не озвучивала его, не облачала его слова, однако Беркутов ощущал поддержку, понимание, некое сострадание во взгляде Насти. Она словно переживала все неприятности или радости вместе с ним, и это подкупало слишком сильно, чтобы оставаться закрытым. А Тима всегда был закрыт от посторонних. Так повелось с детство с гибели родителей. Сейчас же он снял свои защитные слои, хотя ненадолго, но снял. Сказать честно, его даже это немного напугало. Не хватало еще подпустить девчонку близко, позволить ей проникнуть в душу. У него и друзей-то никогда не было, в полном смысле этого слова. Людей, которым он мог бы доверить внутреннюю боль или тоску. Даже Машка не знала о нем всего. родная это сестра. А тоска, как ни крути, была. Сидела очень долго и очень давно. Нет, нужно больше подобного не допускать. Блондиночка-партнер на время, просто соратник в борьбе за нормальную самостоятельную жизнь без деспотичной руки деда. Не более. Она пришла в его повседневность внезапно, а через год исчезнет. Причем у Беркутов это понял, опять же, лишь по возвращению домой. Девчонка ухитрилась сделать так, что говорил только он. О своей юности Бандинка не сказала ни слова. Для себя Тима сделал вывод, необходимо быть с Настей осторожнее. Не хватало еще позволить ей залезть под кожу. Да, как женщина она ему не особо интересна. Не его вкус, можно сказать. Хотя мысль о том, чтобы увлечь блондиночку, все равно оставалась. Это чисто принципиальный вопрос. Не родилась еще женщина, способная устоять против чар Тимофея Беркутова. Но была угроза привязаться к девчонке чисто по-человечески, а Тима помнил очень хорошо. Все уходят. Это закон. Все уходят рано или поздно, оставляя боль расставания. Обратно они ехали уже не в такой тишине. Девчонка смеялась, говорила о чем-то, рассказывала какие-то истории веселые, но снова ни о чем. Просто случаи жизни знакомых, над которыми действительно можно посмеяться. Вообще, положа руку на сердце, Беркутов давно не чувствовал себя настолько легко. Да, его напрягал момент, что он как пацан расчувствовался перед блондиночкой, однако не признать тот факт, что время они провели весьма неплохо, нельзя. Ты интересный собеседник, даже удивительно. Мне нравится с тобой общаться, когда ты не ведешь себя как козел. Настя посмотрела на него с обезоруживающей открытой улыбкой. Она вообще умела улыбаться, не похоже на остальных. Искренне, без фальши и двойных смыслов. Тима ощутил от этих простых слов непонятное тепло в груди. Он с удивлением понял, что ему приятно слышать такие признания. Это ты еще мои остальные таланты не видела. «Да ладно, и что там, пляшешь, поешь?» «Не поверишь», — он усмехнулся. «Действительно, пою под гитару, но очень редко. Это было пацанское увлечение. В период очередного бунта против деда нашел в городе себе друзей. Они учились в соседней школе. Моя-то была типа элитной для богатых деток, а эта простая. А ребята — так называемая шпана. Точнее, деток их считал шпаной. По мне, обычные подростки». И вот, назвал любимому родственнику, я крепко с ними подружился. Сначала, правда, вышла драка. Мы пересеклись на улице, и мой одноклассник высказал что-то обидное об их внешнем виде. Уже сейчас не помню точно что. Мы схлестнулись по-пацански. Домой пришел с фингалом и разбитой физиономией, но потом мы стали общаться. Я часто сбегал из дома, ехал в город и сидел с ними в гаражах рядом с многоэтажками. Там освоил уроки игры на гитаре в уличном жанре. Мне нравилось, знаешь, все это. Девчонки опять же убивались со страшной силой. Особенно не мои одноклассницы, те и так кружили рядом. А именно простые, из народа, так сказать. Беркутов улыбнулся своим воспоминанием. Настя снова внимательно слушала его. Даже развернулась по обороту, чтобы лучше видеть. Ты сыграешь мне? Я бы очень хотела послушать. Почему? Ну, не знаю. Девчонка пожала плечами. «Просто очень интересно. Это же часть тебя? Настоящего?» Беркутов молча уставился в окно, делая вид, будто следит за движением. Он сидел за рулем сам, в груди что-то незнакомо щемило. «Интересно, неужели ей вправду так важно понять его? Может, притворяется?» Тима покосился на девчонку, которая в этот момент тоже разглядывала картину за окном. «Да, вроде не похоже, и смысла нет». Беркутов мысленно чертыхнулся. «Опасная девица. В таких, вроде, говорят, влюбляются. За их настоящую суть. Нет, ему это точно не грозит, точно. Но лучше не расслабляться». Дома их ждала абсолютная тишина. Не было видно ни одного человека из прислуги. Беркутов напрягся. «Это необычно». Всегда кто-то куда-то бежит в заботах, а тут словно вымерли. Что-то не так? Настя сразу заметила его состояние. Не знаю пока. Тимофей быстро прошел через холл в гостиную, оттуда заглянул в столовую. Никого. Черт знает что. Прокомментировал он себе поднос. Такого отродясь не бывало, чтобы прислуга не суетилась, выполняя задание Николая Степановича. Или что еще хуже самого деда а тут испарилась, провалилась сквозь землю. Беркутов прислушался. Где-то в глубине дома раздавались приглушенные голоса. Он быстрым шагом двинулся в сторону, откуда шли звуки. Картина, представшая его взору, заслуживала воплощение на полотне. Комната для прислуги, где они обычно переодевались, обедали и решали личные вопросы, была битком забита персоналом, напоминая учебный класс. Горничные, садовники, водитель, даже охрана сидели на стульчиках, зажимая в руках тетради и ручки, внимательно слушая расхаживающего перед ними Виктора Александровича. Дед с умным лицом вещал подчиненным правила работы, которые должны неуклонно соблюдаться. При этом он до ужаса напоминал то ли учителя, то ли зауча школы. Услышав звук открывающейся двери, все присутствующие как один повернули голову к Беркутову. Причем у каждого в глазах была немая мольба о помощи. — Ясно. Тимофей тихо хохотнул себе под нос, а потом аккуратно закрыл дверь обратно, делая шаг назад. — Все же дедуля соскучился, похоже, там в своей Швейцарии. Вон как развлекается. Ну, хотя бы все живы, слава богу. Ничего не случилось. — Что там? Настя незаметно оказалась за спиной. — Там ликбес и обучение. — Идем. Беркутов взял девчонку за руку и потянул ее за собой. Слушай, день был отличный, и раз уж у меня вроде как выходной, давай закончим его хорошо. Никуда больше не хочется идти или ехать, хочется киношку посмотреть валяясь в кровати. Сто лет не делал ничего подобного. Ты не против? Серьезно? Не ожидал от тебя таких желаний. Да, конечно. Только за. Тима заскочил на кухню, пользуясь отсутствием Луи который выгнал бы его из царства поварского искусства. Взял фруктов, сок, орешки. Есть не хотелось, на природе они вполне хорошо отобедали, но какой просмотр кино без вкусняшек. Обоюдно было решено обосноваться в спальне Беркутова. Они выбрали пару комедий. Все же вечер сило силу эмоционального окраса первой половины дня, основанный на доверии и откровенности, в первую очередь со стороны Тимофея, не располагал ни к драмам, ни к триллерам. Завалились на кровать, предварительно водрузив туда специальный столик, который Беркутов тоже прихватил из кухни. Это удивительно, но атмосфера вышла достаточно уютная, даже почти семейная. При том, что раньше они ругались и цепляли друг друга через слово, и это было удивительно вдвойне. Настя смеялась над приключениями героев, комментировала достаточно остроумно. Кстати, и это не могло не радовать. Женщина с хорошим чувством юмора – редкость по нынешним временам. Попутно обсуждала с Беркутовым старые фильмы, которых, как оказалось, знала очень много. В какой-то момент Тимофей снова почувствовал непонятное тепло в груди. Только теперь, наверное, он мог предположить, делал в их общении сейчас. Они и вправду будто пара, пара друзей, единомышленников. Возникла близость, не замечать ее он уже не может. Ему реально хорошо от того, что блондиночка сейчас находится рядом. Хорошо по-настоящему. Второй фильм подходил к концу, когда Настя начала клевать носом. Она сама не заметила, как улеглась на плечо Беркутова и тихонько погрузилась в сон. Тимофей ощущал тепло от женской щеки, доверчиво прижимающейся к нему, и это от чего то сильно волновало, добавляя ты в сердце. Никогда он не был близок ни с кем. Интимные отношения – с удовольствием. Игра, в которой получаешь хорошую порцию адреналина – супер, но никаких привязанностей и душевных терзаний. Но вот сейчас, в данную минуту, он вдруг подумал, что всего лишь за один день девчонка умудрилась влезть ему под кожу. И это очень, очень, очень нехорошо. Это опасно. Значит, нужно таких дружеских контактов избегать. В конце концов, это она должна пускать по нему слюни, а не он вести себя, как мямля и тряпка. Нужно что-то делать, непременно, пока не возникли проблемы».